Глава 21. Очищая сознание. Стоило открыть дверь и переступить порог квартиры в Ньюстоуне, как звонко раздалось. «С возвращением, Томас! В вашем почтовом ящике 145 пропущенных сообщений. Одно из них с пометкой «Особо ваш»? Спасибо, мило!» Остановил мужчина голосового помощника системы «Умный дом», который только и ждал, чтобы завалить его работой. «Почта, я займусь позднее. Лучше покорми Арчи и разбери постель. Это путешествие нас всех изрядно утомило». Том отбросил в сторону полупустой рюкзак Эстер, который захватил из звездолета и притянул Белоснежку к себе. Девичья голова приятной тяжестью легла на его плечо, а руки охотно обхватили талию, скрестившись в районе поясницы. Она снова молчала. то ли устала с дороги, то ли не привыкла обходиться без слов среди проклятых молчунов. Томас не хотел терзать ее вопросами, даже не представляя, что ей пришлось пережить на том корабле. Когда будет готова, сама все расскажет. Главное, она здесь, рядом, в его объятиях. Все остальное не имеет никакого значения. Мужчина взял девушку за руку и потянул за собой в душ. желая поскорее смыть все следы параллельного мира, безвозвратно покинутого человечеством. Эвакуация минувшей ночью вспоминалась, словно кадры из какого-то фантастического фильма. Его хрупкая белоснежка научилась силой мысли управлять пространственным порталом, поэтому ждать следующего заветного дня его открытия не пришлось. Больше всех удивился Эдди. когда инопланетный звездолёт посреди ночи эффектно вынырнул из воды в затонувшем Нью-Йорке и завис в воздухе, осветив Калипсо ярким светом прожекторов. Но и младший Донахью сумел удивить в ответ, выскочив на палубу против такой махины, вооружённой до зубов, в одних трусах и с бейсбольной битой. У Эстер, Тома и Зиги пооткрывались рты от воинственного вида этого красавца. «Молодца, е т Даже не вздумая давать мультибот всяким инопланетным мордам, потому что ты уже задолжал его мне!» — хохотнул здоровяк, ткнув при этом пальцем в грудь перепуганного мужчины. «И не смотри волком!» Зиги с задором прихлопнул Эдди по плечу, так что того пошатнуло. «Я же не отморозок какой-то! Сдолго могу и подождать!» Забрав из бункера всех людей и даже курицу на сетку, без которой миссис Кимберли наотрез отказалась покидать убежище, Эстер на звездолете в несколько заходов перевезла их к озеру. Оттуда в новый мир перемещались уже на к а л и п с а звездолете и маленьком, но юрком суденышке Зиги. «Хватит глазами дыру на пустом месте протирать. Здесь никого не осталось. Не кори себя, ты сделал все, что мог». С курицей под мышкой рассуждала миссис Кимберли, пытаясь заставить упрямого Закари покинуть пристань и занять уже, наконец, свое место на борту мультибота. «Идем, сынок! Смотри, сколько людей нас ждут! Бой за этот мир проигран, но не война!» Парень не реагировал, и тогда хитрая старушка пошатнулась на ровном месте. Закари нехотя подхватил пожилую женщину за локоть, помогая подняться на палубу Калипса. Оттуда он до последнего вглядывался сквозь прозрачный купол в мерцающий голубым сиянием город. Его город, пропитанный кровью и одиночеством. Под этим небом еще мальчишка из закори обещал умирающему отцу, что никогда не отступит, и отомстит захватчикам за счастливое детство и мечты, которые у него отняли, за мать и сестру, так и не переживших то кровавое Рождество. за дом, превратившийся в руины. Поводов для мести было более чем предостаточно. Все чаще парню казалось, что на ней изиждется его несломленное существо, в то время как остальных вполне у с т р а и в а л а роль жалких палубных крыс. Зак презирал их и где-то в глубине души завидовал одновременно. Сгорая от своей ненависти изнутри, он уже и не помнил, как жить без этого чувства. Войны в его воспоминаниях всегда б ы л а больше, чем мирного времени до звездопада, а те счастливые моменты, что сохранились в памяти, давно покрылись толстым слоем темной воды, подобно куполу Калипса, все дальше уносящий его в неизвестность. Позволив себе всего несколько часов сна, Том, Мэстер, Люси, Зиги и доктор Хьюз перешли к выполнению первого пункта в тщательно разработанном плане по спасению планеты. Эдди и Боб предпочли остаться в палате Хобстера, ожидая, когда тот очнется от наркоза. Еще ночью Дилану провели сложнейшую операцию по восстановлению рук. Без них на глаза Агаты и ее блаженных родственников мужчина отказался появляться. Зайдя в лифт, сработанная команда поднималась на верхний уровень, где под невесомым защитным куполом располагалась резиденция правительства Ньюстоуна. «Никогда не думал, что доживу до того дня, когда буду гоняться за мэром Нортоном с вакциной от слабоумия», шутливо произнес Томас, не отводя нежного взгляда от своей белоснежки в отражение огромного зеркала. «А когда он придет в себя, еще и выговор получу за самоуправство». Эстер улыбнулась, ощущая, как Том незаметно переплетает их пальцы. «Как только мы выведем Нортона из-под влияния посланников, у него от происходящего волосы встанут на макушке!» Довольно хихикнула Люси, толкнув своего босса в плечо. У этой молодой женщины с гордой уверенной осанкой улыбка больше не сходила с лица. Первым делом по возвращению домой Док ввел вакцину ее супругу и детям, а уже с сегодняшнего утра излучение метеоритов на них не действовало. В своей маленькой битве она уже победила, и теперь перед Томасом стояла не трусиха Люси, а настоящая воительница, смелая и решительная. Мать, вернувшая из цепких лап пришельцев своих детей и нашедшая еще одного на далекой чужбине. Этим утром, после радостного писка и объятий, Люси похвасталась, что дети и Фред тепло приняли Коди, и теперь они будут жить все вместе, одной дружной семьей. «Не нравится мне ваш настрой!» Выходя из лифта, Генри приструнил молодежь суровым взглядом. «Вы вернулись домой, и это понятно, но расслабляться рано, война продолжается. Хоть представляете объем работы, который нам предстоит, «А если что-то пойдет не так?» «Что-то уже не так», — прислушиваясь к непривычной тишине, подтвердил Том. Когда он был в этих коридорах из белого мрамора и декоративных зеленых насаждений в последний раз, и много раз до этого, здесь всегда царило оживление. Так пусто было впервые. Только хорошо знакомый гнусавый смех раздавался из-за дверей кабинета Юджина Нортона. где в этот час, согласно расписанию, никого, кроме самого мэра Ньюстоуна, не должно было быть. Зиги, предвкушая неладное, нахмурился и недовольно повел плечом, словно за ним так и не хватало привычного увесистого гранатомета. Но с подобным оружием на правительственный уровень их и вовсе не пропустили бы. Охрану здания усилили вдвое, и это с самого начала показалось мужчине подозрительным, учитывая, что мэр в своей затуманенной голове ни о каких опасностях не ведал. Томас приложил ладонь к сканеру, и дверь отъехала в сторону, открывая обзор на светлый и просторный кабинет мэра Ньюстоуна. За уютным столом из темного дерева расположилась знакомая компания тех, кто и вовсе не должен был здесь находиться. Следом за Томом, озираясь по сторонам, в кабинет прошли остальные. Зиги и Генри вышли вперед, а вот девушки показываться не торопились, все еще оставаясь за спинами мужчин. «Доктор Донахью, какими судьбами?» Сверкая лысой головой, принялся разыгрывать спектакль «Льюис Декард», фривольно развалившийся в кресле мэра. «Решил поддержать новую власть и вступить в наши ряды! Что ж, похвально!» «Я здесь не за этим!» Прервал его Том, недовольно полоснув взглядом по туповатой роже Уилла з и п е р а и самодовольной ухмылке Кристины, которая находилась по правую руку от Льюиса, наслаждаясь своим триумфом. Еще два здоровяка в форме охраны тут же подобрались, ожидая команды нового босса. «Где Нортон?» «А ты еще не понял? Теперь я за него!» Уже по-другому заговорил Лысоголовый, вальяжно поднимаясь из-за стола. «В наше непростое время, когда мир спятил, а разумных людей осталось так мало, я не мог позволить бедолаге Юджину разрушить Ньюстоун и благородно согласился взять на себя ответственность за жизни этих блаженных». На лице Томаса заходили желваки. Мужчина отдавал себе отчет в том, что сдерживается из последних сил. Как раньше он мог не замечать, какой Декард на самом деле редкостный подонок. Ему хотелось отделать его еще тогда, когда Эстер рассказала, что именно они зиппером и стреляли в нее в лесу. От одной мысли, что их грязные руки могли касаться его Белоснежки, хотелось наброситься на него прямо сейчас, а не вести светские беседы. Но и узнать, куда он подевал мэра, было жизненно необходимо. Звучит красиво, а на деле, в то время как всему миру грозит опасность, ты воспользовался ситуацией и устроил военный переворот. Хотя чему удивляться, это вполне в т в о ё м духе подлый ублюдок. Поддавшись эмоциям, Томас все-таки сорвался и вцепился в шею Льюиса, резко прижав того к стене. Даже щелчки оружия, нацеленного на него двумя амбалами, не заставили Тома ослабить хватку. «Куда ты дел Нортона? Отвечай!» Декард лишь злобно рассмеялся в его руках. «Полегче, Донахью! Если не хочешь, чтобы мои ребята изрешетили тебя и твоих людей!» «Новая власть, новые правила! Ты или с нами, или против нас!» Зиги и Генри успели среагировать и достать оружие, чтобы помочь Тому и разобраться с охраной д о л г о в я з о в о но теперь и сами оказались под прицелом. Эстер не торопилась показываться из-за мужских спин, осознав раньше остальных, кто перед ней находится. Это они той страшной ночью гнались за ней по лесу, выслеживая, как какую-то дичь. Гадкая лысая голова и мерзкий смех второго еще долго снились ей в кошмарах. Именно эти мужчины, свирепые и одичавшие после какого-то пойла, хотели надругаться над ней. Им бы это удалось, не в м е ш а й с я вовремя Форест, за что и поплатился». Сейчас, обладая силой и отчетливо слыша их грязные мысли, она скорее волновалась за то, что не сумеет сдержаться и уничтожит обидчиков прямо на месте. Такие, как они, не заслуживали быстрой смерти. Нет, они будут жить мучительно долго и заплатят за все свои темные дела. «Отпусти его, Томас, не м о р а й руки об это ничтожество». спокойно произнесла Эстер и одним взглядом вырубила охранников Льюиса, оставив б е з с о з н а н и я у меня с ними свои счеты», — с наслаждением призналась Белоснежка. «Позволь, я сама разберусь». Том удивленно оглянулся и отошел в сторону, а Декард, что-то припоминая в своей голове, вдруг попятился вдоль стены подальше от пронзительного взгляда лазурных глаз. На его вытянувшемся лице отразился неподдельный испуг, граничащий с паникой. «Кто ты такая?» — забормотал Льюис, ощущая исходящую от девушки силу и уверенность. Гнусавый Уилл за его спиной побледнел от страха. «Не узнаете?» — усмехнула сестер, продолжая медленно надвигаться на своих мучителей. «Ах да, я же сменила прическу!» Одним движением руки девушка стянула резинку с хвоста, и идеально гладкие волосы рассыпались по плечам длинными прядями. «Так лучше? Припоминаете д е к а р к у из леса, к о т о р ы й хотели воспользоваться как какой-то вещью, а потом убить? А Фореста, который огрел тебя по голове и поплатился за свою смелость? Его вспоминаешь?» Эстер подошла еще ближе и улыбнулась в лицо мужчине, отчетливо разглядев в расширившихся зрачках непонимание и ужас. «Так вот это за него!» л ю и с и Зиппер, сотрясаясь от дрожи, резко упали на пол. Их тела извивались и корчились от раздирающей боли. «Останови это! Пожалуйста!» Сквозь брызнувшие слезы с трудом проговорил новоиспеченный мэр, отчаянно обхватив лысую голову руками. «Надо же! Я тогда просила примерно о том же, а ты ответил, что мне понравится. Ну как, нравится?» Глубоко дыша и пытаясь совладать с охватившим ее гневом, Эстер склонилась над мужчиной. «Что вы сделали с Форестом?» Томас застыл в ужасе. Только сейчас, понимая, что его белоснежка пережила в ту ночь, и отчего так стремительно бежала. «Жив твой мальчишка! Когда мы улетали, был жив!» Из последних сил прошептал Льюис, прежде чем отключиться. «Когда они очнутся, чтобы следа вашего здесь не осталось!» обратила сестер к перепуганной Кристине, выглядывавшей из-под стола и понимающей, что из всей их компании лишь она одна не лежит на полу в отключке. Каждый думал о своем, и на какое-то время в помещении повисла тишина, пока в нее не ворвался искренний и сотрясающий стены Гогот Зиги. «Ну ты даешь, Белоснежка! Охренеть!» «Не будь уже занята! Ей-богу, прямо сейчас сделал бы тебе предложение руки, сердца и договора на сумму с несколькими нулями!» произнес мужчина, но, столкнувшись с сердитым взглядом Томаса, тут же замолк. Родной лес раскинулся по горам и долинам густым пушистым ковром. Заметив озеро, куда Эстер с Форестом еще детьми бегали купаться, з в е з д о л ё т пошел на снижение. Благодаря защитному куполу самого поселения не было заметно с высоты, но только не для Белоснежки, которая полагалась не столько на зрение, сколько на способность различать гораздо более тонкие материи. После того, как всему высшему руководству Ньюстоуна была введена вакцина, оставалось ждать около суток, пока она сработает. До этого времени предпринимать какие-либо действия не имело смысла. Производство самой вакцины, как и вещества на основе горькой полыни, способного побороть инопланетный грибок, уже запустили на седьмом уровне в Департаменте по разработкам особого назначения, возглавляемом Томасом. Именно поэтому, навестив больнице х о п с т е р а который пришел в себя после успешной операции, приняли решение отправиться в поселение затерянных, рассказать людям правду о мире вокруг и предложить всем желающим перебраться в Ньюстоун. Всю дорогу Генри не находил себе места. Сколько лет он мечтал проделать этот путь, чтобы прижать к сердцу любимую супругу, но вместо этого его ожидала лишь встреча с ее могилой. Эстер, держа за руку встревоженного отца, тоже сникла. Она отчетливо ощущала все его сожаления и боль, но и своей у нее на душе накопилось предостаточно. При мысли о ф о р о с т и сердце работало с перебоями. Он заступился за нее. а ей пришлось бросить д р у г а д е т с т в а с серьезным ранением и бежать, спасая собственную жизнь. Всякий раз, возвращаясь к этому моменту, девушка осознавала, что поступила правильно, иначе убили бы их обоих. А с другой стороны, въедливая совесть говорила о том, что она должна была остаться, потому что сам Форест ни за что бы ее не бросил. Завидев в небе неизвестный летающий объект, плавно спустившийся на главную площадь между аккуратными деревянными домиками, удивленные люди стали собираться вокруг. Кто-то вышел поглазеть на невиданное чудо, кто-то на всякий случай вооружился вилами, опасаясь, что визитеры не пришли с миром. А когда из звездолета в белом облегающем костюме вышла Белоснежка, пробежавшись пронзительным лазурным взглядом по всем собравшимся, испуганные люди попятились от нее, как от прокаженной. «Наша Эстер стала ангелом и спустилась с неба, чтобы забрать нас с собой на тот свет!» — выкрикнул кто-то из толпы бредовое предположение, и остальные принялись судорожно креститься. «Я не умирала и не становилась ангелом», — попыталась заверить их девушка. «Вместо этого я узнала, что все эти годы нас обманывали. Там, за лесом, целый мир, в котором живут такие же люди, огромные города и новые возможности. А еще я сумела найти своего отца». «Не слушайте ее, она врет вам!» Вышел вперед из толпы сынок старейшины, в котором отчаянно боролись трусость за собственную шкуру и страх лишиться своего маленького царства, где он мог безнаказанно учинить любой беспредел. «Эстер больше нет! Я сам видел, как моя невеста погибла!» «Твоя невеста?» — не выдержала девушка, подойдя к нему ближе. Не ты ли в ту ночь продал меня за пару ружей и ящик алкоголя гадким чужакам, словно ненужную вещь? Глупая девка, у меня не было выбора! А с тобой ничего не сталось бы! Подумаешь, пережила бы одну ночь, как и все остальные!» Стал оправдываться мужчина, но тут не выдержал Томас. Оказавшись рядом, он вырубил подонка одним ударом в челюсть. «Пойдем, узнаем, что с Форестом». «Кто решит покинуть поселение, всех заберем с собой. Но я не хочу, чтобы ты снова и снова переживала из-за событий той ужасной ночи». Том притянул расстроенную девушку к себе. «Эстер!» Раздался вдалеке звонкий, радостный мужской голос, на который обернулись все столпившиеся у звездолета люди. Прихрамывая и опираясь на плечо пожилой женщины, Форест медленно, но упорно пробирался к своей подруге. Белоснежка, растирая по лицу слезы счастья, кинулась к нему навстречу. «Жив! Если бы не ты! Я так благодарна тебе! Даже не представляешь, что я пережила!» Сквозь всхлипы шептали ее губы. в то время как руки сжимали в объятиях улыбающегося рыжеволосого парня с россыпью забавных веснушек, дороже которого еще несколько недель назад никого и не было на свете. Спустя месяц шутливые новостные заголовки на каждом возможном ресурсе гласили Последний метеорит уничтожен. Для борьбы с инопланетной плесенью астронавт и известный микробиолог Дилан х о п с т е р окропил всю Землю абсентом. «Да ты теперь настоящая знаменитость, странник!» подтрунивал Томас вместе с другими членами команды, прощаясь на стартовой площадке с Диланом и Агатой, которым предстояла долгая дорога на Марс. «Удираешь от поклонников? Типа того!» «Белоснежка!» Тут же переключился голубоглазый любитель розыгрышей и, сохраняя на лице серьезность, присмотрелся к девушке. «Кажется, твои зеленые радужки снова оттеняют лазурным», — произнес он. А дождавшись мелькнувшего сомнения на лице Эстер, аккуратно схватил ее за нос своими сверхточными и быстрыми кибернетическими руками, едва отличимыми от настоящих. «Я буду по тебе скучать». призналась в ответ т е с т е р обнимая мужчину. «Не так сильно, как я!» перехватил д и л о н а в свои объятия Эдди. «Жду новых марсианских историй и фотоотчета со свадьбы!» подмигнул парень. «Вы и сами в числе приглашенных. Добро пожаловать на Марс!» произнес мужчина, потрепав по голове Коди и погладив его нового пса. Целуя руку Люси, Дилан уже не узнавал в ней ту песклявую трусиху, а искренне уважал за способность идти вперед и преодолевать внутренние страхи. Теперь, ради улыбки ребенка, она сумела побороть и свою боязнь собак. «Нет уж, лучше вы к нам», — п р о б а с и л Зиги, любя, прихлопнув ботаника по спине. «А мы здесь скоро на свадьбе погуляем». Здоровяк подмигнул Эстер, которую Томас не выпускал из объятий, и ее щеки в очередной раз вспыхнули румянцем. «А я бы съездил и на Марс!» Неожиданно для всех отозвался Бобби, который, оказывается, иногда все-таки имел собственное мнение, отличавшееся от мнения Зиги, чем вызвал на лицах остальных веселые улыбки и громкий безудержный смех. Проспав дольше обычного, Эстер распахнула глаза и потянулась на кровати. Тома рядом не оказалось. В доме вообще было слишком тихо, никто не гремел кастрюлями, а значит, сегодня сюрпризов с приготовлением завтрака не будет. Девушка улыбнулась, вспоминая своего любимого ученого с головы до ног, перемазанного в муке, и, приняв душ, отправилась на его поиски. Пасека за домом разрасталась на глазах. Именно там в последнее время и задерживался Томас Донахью, исследуя и выводя идеальные показатели, благодаря которым клонированные пчелы стали возвращаться. Конечно, здесь не обошлось без вмешательства эстер и переговоров на высшем уровне с недоверчивыми мохнатыми насекомыми. Впервые за долгое время она была по-настоящему рада своим способностям, которые вернули человечеству живых медоносных пчел. Но сегодня и здесь было пусто, и Арчи куда-то запропастился. Наслаждаясь последними теплыми днями, Белоснежка остановилась посередине поляны и прикрыла глаза, с упоением подставляя лицо солнечным лучам. «Привет!» Раздался до боли знакомый голос, заставивший девушку вздрогнуть от неожиданности. Глаза распахнулись. Перед ней с радушной улыбкой стоял Дарвин. Точно такой же, каким она увидела его впервые, в джинсах и яркой оранжевой футболке. Только его рука была новенькой, нетронутой пулями и пластырем с рисунком, которым он так дорожил. Нечаянная радость, в первый момент накрывшая девушку, тут же сменилась другим тяжелым чувством. На глазах навернулись слезы обиды и разочарования. Ведь это был не ее лучший друг, не тот дар, который отправился вместе с ней в настоящий ад и отдавший за нее свою жизнь. Разве можно его заменить кем-то другим? «Да это кощунство!» «О чем только думал Томас, заказав нового робота с точно такой же внешностью!» Эстер пробежала мимо удивленного парня, пулей ворвавшись в лабораторию. «Понравился мой сюрприз?» Не поднимая головы от какой-то схемы, спросил Том, услышав шаги своей любимой. «Нет, не понравился! Как ты вообще мог подумать, что кто-то другой заменит его?» Разрыдалась девушка, подойдя ближе. «Тише, тише, не торопись с выводами!» Поспешил успокоить ее мужчина, поднявшись из-за стола и притянув к себе. «Да, я заказал для него новое тело, потому что наш Дарвин хотел жить. Это и для меня был сюрприз, когда, разбирая почту, я нашел оставленное им сообщение». Он предполагал, что может не вернуться из этого путешествия и, имея такую возможность, на всякий случай скопировал всю свою память и эмоциональный опыт с просьбой воскресить при первой возможности. «Я только исполнил его желание», — пояснил Том, продолжая гладить по спине свою взволнованную белоснежку. «Так значит, это и есть наш дар?» Эстер перестала всхлипывать и с интересом заглянула в сияющие глаза Томаса. «По сути, да, только он не помнит того, что случилось после перемещения в параллельный мир». «Какой же он молодец! Я обо всем ему расскажу!» На бегу прокричала Эстер, направляясь в дом за одной очень важной вещью, а затем возвращаясь обратно на поляну в поисках возрожденного Дарвина. Парень стоял там же, где несколько минут назад, подобно ей, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. «В ч ё м причина такой радости?» Удивился он, когда подбежавшая Белоснежка что из сил обхватила его руками и прижалась к груди. «В тебе, Дар! Даже не представляешь, как я мечтала о том, чтобы ты вернулся!» Стоило заглянуть в его синие глаза, как по девичьим щекам снова полились с л ё з ы И Дарвин, как тогда на корабле, принялся заботливо вытирать их кончиками пальцев. Держа ее лицо в своих теплых ладонях, Дарвин улыбнулся так, как умел только он один. И Белоснежка улыбнулась в ответ. «Отчего же тогда ты плачешь?» — спросил парень при исполненной з а б о т ы о т счастья! Отчего же еще?» Улыбнулась сквозь слезы Эстер, не веря тому, что видит его перед глазами. «Я кое-что задолжала тебе, Дарвин. Там, в другом мире, куда мы с тобой попали, я научилась переносить биополе. Я расскажу обо всем, что мы пережили вместе, подарив тебе кусочек своей души. Надеюсь, ты не возражаешь, если она будет у нас одна на двоих». Эстер приложила ладонь к его груди, туда, где у человека расположено сердце, и сконцентрировалась. Теперь и на глазах Дарвина застыли слезы. В новой модели такая функция была включена в базовую комплектацию, независимо от пола робота. Нет, Дар не возражал. О такой большой и чистой душе он не смел и мечтать. Воспоминания минувших дней, приключения, пережитые в параллельном мире, все страхи и опасения за Эстер нахлынули на него бурной рекой. Теперь он знал все, что с ним случилось, но нисколько не сожалел об этом. «Прости меня, Дарвин!» Девушка снова крепко обхватила его руками, уткнувшись мокрым носом в твердую грудь. Она, как никто, понимала, сколько боли передала ему с этими воспоминаниями. «Тебе не за что извиняться!» — принялся успокаивать ее парень. «Все осталось позади. Забудь об этом, как о страшном сне!» а за такие крепкие о б ъ я т и я я бы и еще раз умер. Эстер подняла глаза, встречаясь с его теплой улыбкой. «Кажется, это твое!» Достала она из-за спины зеленую бейсболку Янкис, возвращая на законное место. Привычным движением руки Дар поправил козырек и довольно прищурился. «Вот теперь я тебя узнаю!» С радостью заключила Белоснежка. «Идем!» помнится кто то обещал научить меня играть в покер выйдя из лаборатории томас так и застыл в дверях с улыбкой на лице наблюдая за эстеры дарвином рядом с ними по солнечной поляне гоняясь за живыми пчелами весело нарезал круги арчи п о х о ж е сюрприз все таки удался да любимая подумал мужчина тут же встречая благодарный взгляд зеленых глаз своей Белоснежки.